А теперь он представил, как Тереза лежит одна в полной темноте. Невеселая картина. Утром он проснулся в семь. Уин уже ушел, оставив записку, что встретиться с ним в 9 у здания суда. Майрон нашел коробку кукурузных хлопьев, выяснил, покопавшись внутри, что Уинзер уже извлек вложенную в нее игрушку, принял душ, оделся и посмотрел на часы восемь. Более чем достаточно, чтобы добраться до места встречи. Он спустился вниз на лифте и пересек дворик знаменитой Дакоты. На углу 77 и Сентрал Парк Уэст маячили три знакомые фигуры. У Майрона участился пульс. Это Фрэнк Джуниор, более известный как Ф. и двое его громил подручных». Громилы выглядели так, словно неудачно поэкспериментировали с мужскими гормонами и вдобавок перебрали анаболиков. Оба в спортивных безрукавках и мешковатых брюках, смахивающих на пижамные штаны. Фдж смотрел на Майрона, скривив губы в улыбке. Его ярко-фиолетовый костюм блестел так, словно его облили силиконом. эф не двигался... И ничего не говорил, просто стоял и смотрел, улыбаясь тонкими губами. А теперь, дорогие дети, мы познакомимся с рептилиями. Наконец, Эф-Джей шагнул вперед. «Слышал, ты вернулся в город, Майрон?» Майрон хотел ему ответить, без всяких грубостей, так что-нибудь насчет теплой встречи, но решил промолчать. «Помнишь наш последний разговор?» — продолжал эф «Смутно». — Я обещал тебя убить, так? — Может быть, — пожал плечами Майрон, — не помню. Мне все время угрожают какие-то придурки. Громилы попытались нахмуриться, но лица у них тоже разбухли от избытка мышц, и попытка не удалась, поэтому они вернулись к прежней гримасе — челюсть вперед и сдвинутые брови. — По правде говоря, я уже давно мог это сделать, — продолжал Ф. — Месяц назад. — Тогда я выследил тебя на кладбище в Нью-Джерси. Ты был у меня на мушке. — Забавно, правда? — Марин кивнул, ты просто профессиональный комик. эф склонил голову на бок. — Хочешь знать, почему я тебя не убил? — Из-за Уиндзора. При этом имени громилы вздрогнули, словно им в лицо плеснули ледяной водой. Один даже попятился назад, но потом опомнился и остановился. эф не моргнул глазом. — У Инзера я не боюсь, — обронил он. «Даже у тупых животных есть инстинкт самосохранения», — заметил Майрон. эф уставился на Майрона в упор. Майрон постарался выдержать его взгляд, хотя это далось нелегко. В глазах бандита зияли пустота и гниль, словно в заброшенном доме, где в разбитых окнах гуляет ветерок. «Это слова, Майрон. Только слова. Я не убил, потому что... Знаешь, ты выглядел таким несчастным...» Словно сам просил тебя убить. Это было бы актом милосердия. Правда, забавно? — Почти как в телешоу, — кивнул Майрон. Ф. джей рассмеялся и небрежно махнул рукой. — Ладно, забудем. Ты нравишься моим отцу и дяде. И ты прав, они не видят смысла попусту воевать с Уинзером. Вот почему ты до сих пор жив. Он имел в виду Фрэнка и Германа Эйков, знаменитых нью-йоркских костоломов. Оба выросли на улице, перебили кучу народу и сделали успешную карьеру. Герману, старшему из двух головорезов, было уже за 60. Он старательно лез из грязи в князи и хватался за все, что могло для этого сгодиться. Закрытые клубы, куда раньше его не пускали на порог, респектабельную благотворительность, богатые аукционы для новаришей и французских метродотелей из тех, что смотрит на тебя, как на кусок дерьма, если даешь чаевых меньше, чем Майкл Джексон. Так сказать, гламурный бандит. Зато его младший братец Фрэнк, психопат, породивший на свет еще большего отморозка, того самого, что стоял сейчас перед Майроном, остался тем же, кем был, тупым верзилой, считающим бархатный костюм из кемарт воплощением ход кутюр. Примечание. Высокой моды. Французский. Конец примечания. В последнее время Фрэнк немного поутих, но натура брала свое. Фрэнку-старшему и жизнь была не в жизнь, если он не мог кого-нибудь помучить или покалечить. «Что тебе надо, Эвджей?» «У меня деловое предложение». «Сгораю от любопытства». «Я хочу тебя купить». «Эки владели Трупро. Это довольно крупное спортивное агентство отличалось наглой, беспринципностью и вербовало молодых спортсменов примерно с той же моральной щепетильностью, с какой политик ищет спонсоров для своей предвыборной кампании. Ну а потом ее бывший владелец наделал долгов, очень крупных, на агентство слетелась куча всяких паразитов, самыми зловредными оказались братья Эйк, которые, как и положено паразитам, сожрали большую часть фирмы и теперь глодали ее остатки. Но как-никак это был легальный бизнес, и старший Фрэнк, желающий для своего сына того же, чего хотят все отцы, вручил фдж у бразды правления сразу, как только тот окончил бизнес-школу. В теории ФД должен был вести дела трупро самым, что ни на есть законным способом. Его папаша промышлял пытками и убийствами, так что сын в принципе мог оставаться чистеньким. Воплощая в жизнь классическую американскую мечту – хотя и немного странным способом, но Ф. джей не смог отказаться от старых семейных традиций. Майрона интересовал вопрос, почему? Может, зло коренилось у него в генах и перешло от папеньки по наследству вместе с длинным носом? Или он, как многие дети, хотел снискать одобрение отца, изо всех сил доказывая, что от гнилого корня растет гнилое дерево? Природа или воспитание? Вечная проблема». МП Пред не продается, ответил Майрон. Глупое решение. Майрон кивнул: Я помещу это в раздел, а они пошли бы вы куда подальше? Громилы что-то проворчали, шагнули вперед и дружно хрустнули шеями. Майрон смерил взглядом одного, потом другого Кто вам ставит хореографию? Громилам явно хотелось обидеться, но они не знали, что такое хореография. — Ты в курсе, — подал голос Эф-Джей, — сколько клиентов МБ Пред потерял в последние недели? — Много. — Примерно четверть, по моим подсчетам. Двое перешли к нам. Майрон небрежно присвистнул, хотя его не обрадовала новость. Я их верну. — Ты так думаешь? По губам эф скользнула змеиная улыбка. Казалось, если высунет язык, то он будет раздвоенным, как у змеи. А знаешь, сколько из них сбежит, узнав об аресте эсперансы? Много? Тебе очень повезет, если останется хоть один. Круто! Получается, я буду как Джерри Магуайр. Ты видел этот фильм? Покажи мне деньги! Я люблю черных! Майрон старательно подделал голос Тома Круза. Ты моя вторая половинка! Ф. джей Холодно смотрел ему в глаза. Я делаю тебе одолжение, Майрон. «Спасибо, Эвджей. Но все равно нет. Мне плевать на твою безупречную репутацию. Этот финансовый скандал тебя прикончит».